Через пятнадцать минут невозмутичные бежевые Жигули подъехали к станции техобслуживания на набережной реки Смоленки. Навстречу им ленивой, расхлябанной походкой вышел толстый парень в сильном комбинезоне, оглядев машину, он процедил: "А вы вообще куда приехали? Вёдрый Прим с нечинием, так что поезжайте не занимать место под солнцем. На Андреевском рынке старик один сидит, вот он, старые ведра паяет. Умный, да?" Вохченян высунул в окно машины, голову и осмотрел парня оценивающим взглядом. Ты умный, карбюратора позови, если не хочешь на биржу отправиться. Ну какую еще биржу, заворчал тот. Известно какую, на биржу труда, где безработных на учёт ставят. Только тебе и там не помогут, если не поумнеешь. С такими мозгами разве что кур полупотрошить. Что? парень удивлённо захлопал глазами. Мент пальто сказали тебе позови карбюратора, дошевели да ногами поживее. — А я что? проговорил парень с сомнением, на всякий случай удалился через несколько минут вместо него к жегулям подошел руслый тип лет 40, заметный залысинный. Ну, кому этот понадобился? проговорил он, приглядываясь к посетителям. — Вы что, из пожарной инспекции? Так я с макаровым обо всем договорился. Из инспекции точно, только не из пожарной. Техпочченен продемонстрировал свое служебное удостоверение. Ну, мужики, осклабился карбюратор сколько можно? Вы же знаете, у меня все чисто. Вам еще не надоело? Вы сколько раз у меня проверки устраивали? Сами знаете, у меня на каждую детальку бумаги в порядке. Ага, на каждую детальку. Вступил в разговор врагов. И на каждую дозу? А какую еще дозу? Карбюратор побогравел. В общем, мужики, совсем с катушек съехали. Вы мне что шьете? — Мы тебе пока ничего не шьем подозрительно мягким голосом перебил его Бахченян. Да у нас просто кое-какие слухи дошли, но мы и решили их проверить. Какие еще слухи? Что ты карбюратор дело расширяешь, не только запчастями ворованными торгуешь, а еще чем то еще, дурью всякой, дирочям, к примеру, и коксом. А этот карбюратор уже совсем другая статья, Это к себе дела ворованные. Вы, мужики, слуху мне верьте. Карбюратор опасливо огляделся по сторонам. Вы меня хоть раз на криминале прихватили? Не прихватили и никогда не прихватите, потому что у меня все путем. Так что двигайте дальше по своим делам, а ко мне лучше не вяжитесь, Все равно вам ничего не обломится. Да мы не вяжемся, продолжил Бохчиян. Мы просто так мимо проезжали, ну и решили заглянуть поинтересоваться. чем это? Да вот интересно нам с товарищем, в курсе ли вы лидол насчет твоего нового бизнеса. Карбюратор заметно побледнел, что не ускользнуло от глаз наблюдательного бахчиняна. из этого явления породы капитан сделал вывод, что попал в самую точку. Карбюратор занялся наркотой на свой страх и риск. И валидол, известный криминальный авторитет, в последние годы поднявший всю торговлю наркотиками в окрестностях, не в курсе этого бизнеса. Мужики, ну чего вы лезете не в свое дело? Залел карбюратор. «Оставили бы вы меня в покое. Похоже, Петя, это ты на сей раз влез не в свое дело, вступил в разговор с судьителей товагов. Вот -то тебя, может, и оставим в покое, а вот оставить ли вы ледол, особенно, ежели ему кто-нибудь намекнет насчет твоей художественной самодеятельности. Ладно, ладно, говорите прямо. Чего вам от меня нужно? Денег? Это можно обсудить. Только сами понимаете, я только начинаю раскручиваться, так что могу и не дать много. «Да за кого ты наш принимаешь, возмущенно проговорил Бахчинян. Может, по твоему обрут не в погонах? Так чего вам нужно-то?" растерянно проговорил карбюратор. "Нужно нам, Петя, чтобы ты жену свою бывшую оставил в покое", сухо и серьезно ответил Ворогуф. "Что?" и карбюратор удивленно захлопал глазами. "К жену, вы чего, мужики? А у тебя что, много бывших жен?» "Да нет, то есть да, целых три, и вы мужики, что-то путаете?» Это они меня никак в покое оставить не могут. Все тянут деньги и тянут. Все им что-то нужно, то карает на школу, то в отпуск съездить. Это вдобавок к обычным алиментам». Капитан Турагов вспомнил вдруг, не кстати, какими словами кроет его бывшая жена, когда раз в месяц он приносит ей деньги на ребенка, и теща стоит в проходе, сложив руки на груди, как Наполеон. Хоть бы раз в другую комнату вышла или на дачу уехала. Тут капитан Бовшняна напомнился и кое-что сообразил. А ты, Петя, сейчас один живешь? Холостой, значит? Всю холостой. Насыплся Петр, женатый. только жена от меня ушла. И что это она от тебя ушла? В короче, я спросил Бахчинян. бабы они свою выгоду очень чувствуют, от хорошего-то мужа не уйдут. стало быть, эта жена у тебя тоже бывшая, вступил в разговор, очнувшийся от неприятных воспоминаний капитан Турагов. Ну, да. Так вот, Петя, мы имеем про нее некоторые сведения. Оставишь ее в покое, может, Валедола не узнает до да поры до времени про твое новое увлечение. Ещё не понимаю. Карбюратор огляделся по сторонам, как будто искал свидетелей. Да я Любку после развода в глаза не видал. Не верьствую ей, мужики, все она врет. Тварогов и Бахченян переглянулись, почувствовав колебания в рядах противника, карбюратор усилил напор. Говорю им, мужики, я ее пальцем не тронул, при разводе все её и оставил, ушел я от нее в одних штанах, а она зараза выходит вас на это дело, подписала Врагов, который сам несколько лет назад вышел из собственного развода, и сильно потрепанным, колебался еще сильнее. Вучиенн однако оказался не таким легковерным. Он вспомнил обещание, которое совсем недавно дал Василисе, и прибавил металла в голосе. В общем, карбюратор, имей в виду, если твоя бывшая жена нам еще раз на тебя пожалуется, Валидо будет в курсе твоих делишек, а дальше сам понимаешь. На этой мажорной ноте он закончил разговор, захлопнул дверцу машины и уехал со стоянки, оставив карбюратора в одиночестве переваривать свою угрозу. Через полчаса два дружных капитана подъехали к родному отделению милиции. Не успели они войти в свою комнату, как на столе у их зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал хорошо знакомый голос старшего лейтенанта Сеточкиной. "Зайдите ко мне, пожалуйста, Ашот Сигранович", проговорила Сеточкина, непривычно сухо и сдержанно. С удовольствием, Ленусик. Только через полчасика, хорошо? Мне еще отчет написать нужно. Заходите сейчас же, прошипела Сетчина. Это в ваших же интересах. Ну ладно, как скажешь, Бахчинян пожал плечами и вышел в коридор. Войдя в комнату, которую Сеточкина делила с капитаном Волкоедовой, которую боялся весь личный состав отделения, Бахчинян, убедившись, что Волкоедовой нет на месте, разлетелся с порога. «Вах, хлинусик, ты стала еще прекраснее. Я скоро ослепну от твоей неземной красоты. Однако старший лейтенант никак не отреагировал на эти комплименты. Она посмотрела на Бахчинян очень холодно и почему-то покосилась на дверь. "Линусик, ты на меня сердишься?" осознал наконец Бахчинян. «Но я просто не успел купить для тебя духи, и потом ты ведь мне не сказал, какие ты хочешь". "Духи здесь совершенно ни при чем», — оборвала его Сеточкина. "А что причём?" растерялся капитан. Как всякий настоящий мужчина, он не понимал, как женщина может не реагировать на его мужское обаяние. Карбюратор, прошипела Сеточкина и снова испуганно покосилась на дверь. Линусь, куча шума машин сломалась, удивился Овчинян. Так это мы в один момент. У меня есть отличный мастер, и берет совсем недорого. Моя машина здесь тоже ни при чем!» Сеточкина сурово наморщила брови, отчего стала еще привлекательнее. Я говорю про Петю Кондратенко, по кличке Карбюратор. Вы им сегодня интересовались? Ну да, интересовался, честно признался Бахченян. А в чем дело-то? И почему линусик ты со мной разговариваешь как с посторонним? И на вы. Мы с тобой друзья, правда? Я пока никому об этом не говорила, Сеточкина тяжело вздохнула. Но мне придется, если мне начнут задавать вопросы, я, как сотрудник милиции, обязана о чем я говорила? искренне удивился капитан. Что мы с тобой друзья? Нет, что вы интересовались карбюратором? А что такое? Почему я не могу им поинтересоваться, продолжал недоимевать Бахченян? Потому что через полчаса после вашего звонка этого самого карбюратора нашли убитым, выпалила старший лейтенант Сеточкина. А вот почему? мать честная, выдохнула Бахченян. Алиносик, так ты думаешь, что мы с Никитчем, к этому причастны? Я ничего не думаю. Да как -то могла такое подумать про своих коллег, которые бок о бок с тобой в будни и в праздники практически без выходных стоят на страже общественного порядка. Я ничего не думаю, повторила Сеточкина и неожиданно разрыдалась. А что бы не любил женских слез. Он от них терялся, не знал, что делать и утрачивал свой несомненный профессионализм, а также свое огромное мужское обаяние. Поэтому, когда старший лейтенант Зарыдала, Бахченян насупился, недовольно запыхтел и из-за выбрался из кабинета. Вернувшись на свое рабочее место, он сообщил Творогову неприятные новости. вот подсиропила нам Василиса расстроился Створогов. Но один плюс во всем этом есть больше карбюратора его подруге Непасин. не опасен, — вздохнул Бахченян. А вот нам, если даже Леня Сеточкина меня подозревает, ну мы-то здесь ни при чем. Когда мы уехали, карператор был еще жив и здоров. "А во что Никитич?" решительно проговорил Бахченян. надо съездить на место преступления, на эту самую станцию техобслуживания. Посмотреть, как там, что узнать, кто ведёт это дело, честно рассказать, что мы там были. Ага. И что пытались карбюратора припугнуть по просьбе его бывшей жены?" Этот Тиграныч, иногда головой думаешь, знаешь, как такой разговор называется? такой разговор называется профилактическая работа по предотвращению преступлений с гордым видом выдал Бахченян, чеканную формулировку из служебной инструкции. По-моему, он называется шантаж. Ну, не кичь, не будем спорить о названиях. У нас есть дела поважнее. Давай все таки съездим туда и поглядим, что к чему. На станции техобслуживания, принадлежавшей покойному карбюратору, царило нездоровое оживление. Конечно, слово оживление не слишком подходит для описания места недавнего убийства, но ничего более подходящего в русском языке не найти. Над трупом карбюратора склонился судмедэксперт Скамейкин. растрепанный неопрятный мужчина лет сорока в мятом светлом пиджаке. Вокруг того метался фотограф Леонидов, с разных точек снимая трупы и окрестности. Чуть в стороне двое усталых оперов расспрашивали толстого напуганного парня в синем комбинезоне. Значит, вы утверждаете, свидетель Коромыслов, что никогда прежде не видели тех двоих и затрудняетесь описать их внешность. Внешность, как внешность, мямлил парень, комкая в руках синюю форменную кепку. Вот ведро у них было такое. какое еще ведро? насыпился один из Опиров. Причём тут ведро? Да приехали они на ведре. Ну, то есть, машина у них такая, натуральное ведро. Ах, машина, оживился второй опер. «Вы вообще, свидетель, так говорили, что машина, а то со своим ведром только вводите следствие в заблуждение. Значит, эти двое приехали на машине. Ну, само собой, не пешком же они пришли. И какая же это была машина? Да говорю, натуральное ведро с гайками. Свидетель коромыслов рявкнул первый опер. Попрошу вас выражаться в доступной следственной форме. Конкретно, какая это была машина? конкретно, Жигули седьмой модели, то есть ВАЗ-2107. Бежевого цвета, грязная, ну, вот точно как эта лоханка. И свидетель показал на подъезжающую к стоянке бежевую машину. О, здорово. Хоппер, допрашивающий Коромыслова, повернулся к машине, с которой выбирались Бахченяны-творогов. А лучше приехали. Мы тут сами управимся. Да мы мимо проезжали, видим знакомые лица, — промямлил Бахченян, переглянувшись с напарником. — Да не то чтобы мимо, начал Турагов. Мы тут кое-что сообщить хотели. Свидетель Крамыслов, ну что это с вами? удивлённо проговорил второй опер, заметив, что парень в комбинезоне побледнел и попятился, не сводя глаз с подъехавших ментов. Это это они, проблеял Крамыслов, направив на бухченя с Тураговым толстый как сарделька трясущийся палец. что значит «они»? Опер нахмурился. Это те самые, те двое, про которых я рассказывал, бормотал парень, медленно отступая к зданию мастерской. Ну, которые, значит, подъехали на ведре с гайками и наехали на меня, чтобы я крикнул карбюратору. Свидетель, выражайтесь в доступной форме, прикрикнул на него Опер. Значит, это те два человека, которые приехали на станцию техобслуживания на машине ВАЗ-2107 и потребовали в грубой форме, чтобы я пригласил для беседы с ними владельца станции гражданина Кондратенко. Вот видите, свидетель? Опер довольно расплылся. Можете, когда захотите. Тут смысл слов Карамыслова дошел до него. и Лицо Опера вытянулось как огурец. То есть как те два человека? Вы что, свидетель хотите сказать? Ага парень кивнул. Я, значит, позвал карбюратора, а потом, когда они уехали, пришел сюда, чтобы спросить его насчет деталей. Вижу, а он уже того, отбросил коньки. я же вас просил, свидетель, обходиться нормальными выражениями. Опер поморщился, но тут же забыл о карамуславе и повернулся к двум капитанам. Мужики, в чем дело? Что у вас было с карбюратором? Да не слушает этого урод, остановил коллегу второй опер. Несет какую-то пургу. Это ж наши ребята, Никитич и Граныч. Ты что, не узнал, что ли? На следующее утро Василий Макарч отправился в магазин «Черный треугольник, чтобы сообщить его владельцу об успешном завершении своего расследования. Однако по пути к директорскому кабинету он наткнулся на главного бухгалтера Анфису Николаевну. Завидев в служебном коридоре Куликова, Анфиса побугровела и зарычала на него, как белый медведь на заблудившегося полярника ей жертва перестройки, ветеран метлы и совка. У тебя что, в дополнение ко всему еще и со слухом проблемы? Я тебе вчера ясно сказала, чтобы по утрам мне кофе приносил, чтобы три ложки сахара и сливки. Говорила я тебе? Говорила, признался дядя Вася. А про то, что у меня корзина не опорожнена, говорила? Так точно. При виде разъеренной Анфисы и при звуке ее голоса у Василия Макарченко неожиданно возникло желание встать по стойке смирно видимо, она чем-то неуловимо напоминала ему незабываемого майора Лиственного, начальника отделения милиции, в котором Василий Макарович ещё юным лейтенантом начинал свою службу. А если говорила, так почему выводы не сделаны? продолжала кипеть цианфис Николаевна. — Почему корзина в прежнем состоянии, где мой кофе? И вообще, почему ты только теперь являешься на работу, когда рабочий день начался? Она бросила взгляд на часы. Начался уже семь минут назад. По уважительным причинам, отчеканил Василий Макарович, пытаясь обойти Анфису по широкой дуге и прорваться к директорскому кабинету. «Уважительная причина у тебя, может быть, только одна. Анфиса метнулась в сторону, как опытный вратарь, и снова оказалась на пути дяди Васи. «Тяжелое заболевание с летальным исходом. Там, кажется, налоговый инспектор пришел», — сообщил Василий Макарчов полголоса. "А где?" в ужасе вскрикнула Анфиса и утратила бдительность. Правда, она утратила ее только на ничтожную долю секунды, но этой доли дяде Вася как раз хватило, чтобы обойти ее и проскользнуть в кабинет директора. Анфиса Николаевна отследила этот маневр и тут же ринулась следом за строптивым уборщиком. В кабинете она застала следующую картину. Хозяин, он же директор магазина, сидел за столом и о чем то весьма доверительно беседовал с этим самым нарушителем дисциплины. Афанасий воскликнула Анфиса, которая на правах старейшего сотрудника была с хозяином на ты. Афанасий, я должна поставить вопрос ребром. Или ты сейчас увольняешь этого старого бездельника, или я подаю заявление об уходе. «Анфиса Николаевна, выйдь, пожалуйста, из моего кабинета, довольно сухо ответил ей Бадейкин. Анфиса изумленно уставилась на директора, широко раскрыла рот, видимо, намереваясь что-то возмущенно проговорить, тут же захлопнула его, и тем гулким, отчетливым звуком, с каким захлопывает сквозняк дверь платинового шкафа, вылетела из кабинета. Так что вы установили, Василий Макарч? осведомился Афанасий, едва дверь за главбухом закрылась. Это кто-то из сотрудников магазина? Нет, уверенно ответил дядя Вася и поведал Бадейкину о том, как обнаружил тот путь, по которому неизвестный злоумышленник покидал магазин вместе с дорогостоящими товарами. так что никто из сотрудников магазина не замешан в этих кражах, если вы распорядитесь заколотить потайную дверь в подсобке, кражи немедленно и навсегда прекратятся. "Ну, вы у меня просто камень с души сняли", радостно проговорил Бадейкин. "Не представляете, как это неприятно подозревать собственных сотрудников. Слава богу, теперь все позади. Я могу спокойно смотреть в глаза персоналу". Он повернулся к сейфу, открыл его и достал заранее заготовленный конверт с вознаграждением. Затем немного подумал и добавил в конверт еще несколько купюр, пояснив: "Это вам премия за ту быстроту и деликатность, которую вы проявили в ходе расследования". Василий Макарович еще горячо поблагодарил Афанасия и вышел из его кабинета. В коридоре его поджидала Анфиса. "Если ты козел полорогий, а думаешь, что можешь плевать на свои служебные обязанности, началась она. Не горячитесь, Анфис Николаевна, остановила её Деваси. Я и с вами попрощаться хочу. Как это не больно, но нам придется расстаться. Мне у вас в магазине очень понравилось, но придется уйти с такой замечательной работы. Придется покинуть ваш дружный и сплоченный коллектив". Что, выгнал тебя, Афанасий? — злорадно проговорила бухгалтерша. Давно пора. Да нет. Он меня наоборот очень просил остаться и даже предлагал серьезное повышение. Хотел назначить своим заместителем по административно-хозяйственной части. Но мне пришлось отказаться. Видите ли, Анфиса Николаевна, вчера меня нашел известный адвокат и сообщил, что в Якутске скончался мой двоюродный дедушка и завещал мне свою компанию Якутские алмазы. Так что ничего не поделаешь, сегодня вечером вылетаю в Якутск, чтобы немедленно вступить в права собственности. Закончив это удивительное сообщение, он прошел мимо Анфисы Николаевны, печатая шаг, как целая рота почетного караула, и покинул магазин. Анфиса же еще недолго стояла разунув рот, и изумленно глядела ему вслед. Дома кончился кофе, и как назло ужасно захотелось выпить чашечку. Причем немедленно. И я решила забежать к Миле, куплю у нее в зернах и выпью капучино, заодно и поболтаем. Буня остался дома. Он нашел на нашем отгороженном сеткой участке какую-то нору и теперь с увлечением разрывал ее лапами, в надежде обнаружить какое-нибудь животное. Подозреваю, что нора принадлежала обычной домашней крысе, да и то когда-то давно, поскольку любая уважающая себя хвостатая тварь, узнав, что рядом поселился такой беспокойный огромный зверь, как бордовский док, немедленно покинет свой дом навсегда, махнув рукой на сделанный недавно евроремонт и отличные виды из окна. У Милы сейчас должно быть мало народу, редко кто вместо обеда обходится чашкой кофе хотя бы из пирожным. Я скатилась по ступенькам, но перед стеклянной дверью задержалась. Дядя Вася потихоньку приучал меня к оперативной работе и между прочим говорил, что никогда нельзя влетать в помещение сходу, предварительно не оглядевшись. В квартиру идешь?» где потенциальный свидетель, находится ли подозреваемый, учил он, не звони сразу. Постой минутки две под дверью, послушай, на саму дверь посмотри. Иногда она очень многое может сказать о людях, что живут в квартире. Да сейчас у всех двери одинаковые, железные, возражала я тогда. что про них скажешь? Разве что про хозяек квартиры можно определить не ряха она или честюля? А это как? уставился в свою очередь дядя Вася. А по ручке двери и по коврику И такое бывает важным, продолжал дядя Вася свой семинар. Опять же замки. Бывает, дверь дорогая, а замки на ней полное барахло. Встал быть, живут несерьезные люди в квартире, неосновательные, больше думают, как пыль соседям в глаза пустить, чем о собственной безопасности. А как в квартиру или в какое -то другое помещение войдешь, сразу оглядись. Сколько комнат, где ванная, туалет, есть ли балкон или лоджия, может черный ход есть, но про это надо заранее знать, когда дом снаружи осматриваешь. Так или иначе, но я запомнила, что нельзя чертя голову никуда вламываться даже в собственный подъезд. И задержалась на пороге, бросив взгляд в помещение кафе, и увидела, что за самым дальним столиком сидит Лёшка Творогов. А с ним, очевидно, это была та самая аптекарша с Малого проспекта. кому ещё быть-то? Ну, не знаю, что он в ней нашёл: Крашеная платиновая блондинка, выторощенные голубые глаза, как стеклянные пуговицы, и явно лишний вес. Лоб гладкий, ни одной морщинки снаружи и ни одной извилины внутри. И самое ужасное, что на впечатляющих размеров бюст была натянута трикотажная кофточка в цветочек, почти такая же, как у меня. Сами понимаете, что такое истерпеть невозможно. столкнуться нос к носу с новой пассией бывшего поклонника, да еще в одинаковой одежде. Разумеется, на мне кофта смотрелась гораздо лучше, но кто обратит внимание на такие мелочи? И потом слышу, у нас ничего такого не было. Он только пытался за мной ухаживать, а я ловко уклонялась. Ну, поди докажи это посторонним. Даже Мила думает, что он меня бросил и нашел другую. Кругом, мысленно скомандовал я себе: "Шагом марш!" Развернулась на пятках и помчалась в обход. Ворота соседнего двора запирались на кодовый замок, код я давно выяснила у Милы. Проскочила один двор, свернула в второй и нашла маленькую неприметную дверь черного хода в Милкино кафе. Как раз оттуда вышла посудомойка Валентина. Она выплеснула ведро воды на пыльной плитке двора, покрашила воробьям две чёрствые булочки и уселась на ящике покурить. Заметив меня, сощурилась и отвернула лицо. Я приблизилась и поняла почему. Всю левую сторону у Валькины физиономии украшал красивый фиолетовый синяк. Снова крупно поговорили они с мужем. Мила держит Валентину за то, что она работящая, а муж ее, когда не пьет, имеет золотые руки. Любую бытовую технику починит, мелкий строительный ремонт тоже на нем». Ой, привет. Валька улыбнулась и уселась поудобнее, меня она не стеснялась. Яким было Валентине, проскочила в дверь и позвала милую из подсобки. Ты что это, не как все люди, а как красный партизан? Удивилась было мило. Но тут же все поняла, взглянув на кофточку. да уж, угораздила тебя. Она подала мне в отсыпку чашку капучино и запустила кофемолку. А когда выключила, то оказалось, что возле стойки находится Лёш творогов и пристально смотрит на милу. А тебе ещё кофе, Лёшенька, проворковала она. А Танечке у нас понравилось? Ах, вот, как это дебелая аптекарьшакас называется Танечка. М -м, какой у тебя там Василиса? спросил Лёша. Ну это надо же. Он услышал мой голос с другого конца зала. Или это любовь, или профессиональная. Мила оглянулась, я сделала страшные глаза и замотала головой. "Да что ты, Лёша?" сказала Мила фальшивым голосом. "Я Василиса уже месяц не видела". Я решила махнуть рукой на кофе и спасаться бегством. Если бы не несчастная кофточка в цветочке, и бог приду домой, и немедленно выброшу. Слух у Лёша оказался отменным. Он услышал, как скрипнула дверь, и рванул за мной, перепрыгнув через стойку, и про аптекаршу свою позабыл толстомясую. А стой!» — сели со мной, гаркнул Лёша полицейским голосом. И не Лёшево вся капитан Творогов, вот как. Ну что ты так волнуешься, что переживаешь? капризным голосом заговорила я. У тебя там девушка сидит, для чего я тебе вообще понадобилась? Ты во что это нас втянула? заговорил он, подбежав и схватив меня за плечи. А что случилось? увидев, что я не манерничаю, а правда удивлена, Лёша малость поубавил пыл. То и случилось, что фигуранта убили. Мм, как фигуранта по инерции спросила я, понимаю уже, что случилась большая неприятность и не у меня, а у моих двух капитанов, причем по моей милости. Феську карбюратора шлепнули вчера днем», — угрюмо сообщил творогов. А вы успели? С замиранием сердца спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. В том-то и дело, что успели и вляпались как полные идиоты. Слушай, ты подругу свою, как ее Любу, хорошо знаешь? да как тебе сказать? Я потупилась, но что на нее покушались, я сама видела. Ладно. Пока нам волну гнать не с руки, сказал Творогов. Там другие этим делом занимаются. Может, и правда этого карбюратора из-за наркоты прикончили. Только я тебе серьезно говорю, не лезь ты в это дело. Нехорошее оно, уж поверь мне.